Конец поискам положили вакуумный свист тормозов, мощный моторный гул. Новенький, последней модификации, как будто и не венгерский, и карус, это он светил фарами, дыша металлом и бензином, остановился на площади. «Служивые!» — донеслось из кабины водителя. «Объезд налево или направо?» «Направо езжай», — посоветовал сторож. «Октябрьскую перекопали». У почты свернешь и на шоссе. — Куда автобус? — подскочил Леон. — В Москву, — буднично ответствовал водитель из прекрасного и высокого кабинного далека. — Стой! — не веря своему счастью, — завопил Леон. — Возьми меня до Москвы! Как рак, клешней, с намерением не разжимать, вцепился рукой в нагретую ручку двери. Дверь зашипела, как гюрза, Мягко открылось. Внутри было прохладно, работал кондиционер и темно. Автобус был заполнен спящими пассажирами едва ли наполовину. Деньги есть, зевнул водитель. Есть. Душа в голосе ликования ответил Леон. И ученический билет мне за полцены. Отменено за полцены, хмыкнул водитель. Ишт-шустрик. Или по полной, или... За две трети поднялся по выдвинувшимся из двери ступенькам Леон. «В Москву, значит, уезжаете?» — отстраненно и вежливо полюбопытствовал сторож. «В Москву, в Москву!» — все еще не веря подтвердил Леон, как чеховская сестра. И только тут вспомнил. «Как же с монетой, старик?» «Отыщу!» — ухмыльнулся сторож. «Куда мне спешить?» — Отыщу сверленную. Может, ты отыщешь, да только я не узнаю. — Узнаешь, барин, — странно как-то ответил сторож. — Только я запамятовал, Ленин, Орел или Решка. Дверь гюрза зашипела, закрываясь, разделяя театральным звуконепроницаемым занавесом сторожа и Леона. Я Колобухова Аня, мне пять лет, я не мочусь. Гордо заявила Леону утром с соседнего сиденья крохотная девочка с развязавшимся на голове бантом. Автобус катил по пустынной автостраде. Утреннее солнце, чистое небо, быстрое движение вселяли надежду. Не так уж плох в сущности был мир, если в нем пока еще существовали автострады, Всходило солнце, и из одного города в другой можно было добраться на автобусе. Рядом с девочкой на сиденье помещалась небольшая сумочка. А вот присматривающих взрослых Леон что-то не приметил. Колобухова Аня болтала ногами и явно была не прочь побеседовать. Не может такого быть. Леон не знал, как отнестись к услышанному, поэтому решил стоять на очевидном. «Только в горшок», — уточнила Колобухова Аня. «Кто мочится не в горшок, воспитательница наказывает, а горшок, — добавила со значением, — сама выношу». Леону оставалось только восхищенно всплеснуть руками. «С кем ты едешь, Аня?» Он решил, что прежняя тема исчерпана. «Одна». «Одна?» «Бабушка проводила». — объяснила Аня. «Мама встретит и... и зевнула в общагу». «В какую общагу?» «На Володарку». «Володарка — это что?» «А завод, — охотно объяснила Аня. Чулочный завод, Володарка». «Ты спал?» — с превосходством посмотрела на Леона. «А я на остановке ходила в туалет мочиться. Теперь только в общаге буду мочиться». На них прикрикнули, что «мешают спать». То громко говорит, воспитательница тоже наказывает, — прошептала Аня, — бьет зайцем. Леон закрыл глаза, припоминая, есть ли у него ключ от квартиры. Кто откроет дверь, если мать стоит с утра в банковской очереди, а отец в поте лица превращает новые машины в старые? Лень было искать в рюкзаке. Леон сам не заметил, как сладенько задремал. Когда открыл глаза, автобус мчался по Москве. Аня Колобухова с сумкой на коленях сидела рядом. Едва она успела достать из сумки микроскопическую куколку, водитель резко затормозил. Автобус завизжал, продолжая движение вперед и одновременно разворачиваясь вокруг собственной оси. Аня, как листочек от порыва ветра, прилепилась к спинке переднего сиденья. Леона тяжелым невидимым пластырем притиснула к окну. Причиной экстренного торможения явился вставший посреди проезжей части бронетранспортер. Один военный в пятнистой форме сидел за пулеметом, наведя дуло на автобус. Другой, положив руку на автомат, медленно приближался к автобусу, поспешно открываемой водителем двери. Чем ближе приближался парень с автоматом, тем он меньше нравился Леону. У парня было хорошее, открытое русское лицо, но слишком уж нравилось ему идти с автоматом на безоружных пассажиров, слишком уж картинно-театрально он шел, вооруженный на безоружных. Леон подумал, что... Где вооруженные и безоружные в мирное время, там и театр, причем такой, в котором актеры с головокружительной быстротой меняются ролями. Но парень, похоже, пока этого не знал. Он был молодым актером, а потому приближался, как если бы всю жизнь собирался ходить с автоматом среди безоружных. «Откуда?» Для начала крепко въехал водителю дулом в нос – «Рейсовый из Нелидова, а что...» «Выходи, мразь!» — рявкнул парень. Леон изумился. «Какая в сущности мелочь? Рейсовый автобус из Нелидова способный разъерить человека с автоматом?» «В Москве движения нет». Парень поймал водителя за воротник, вышвырнул его слабо сучащего ногами на асфальт, попинал для острастки крепкими черными ботинками. «Приготовить документы!» Но, посмотрев на притихших баб, на широко распахнувшую на него глаза колобухову Аню, на зашедшегося махорочным кашлем деда с мешком на коленях, не иначе как брата-близнеца-сторожа, махнул рукой. «Освободить автобус!» «Извините!» — громко полюбопытствовал в тишине Леон. «Почему это в Москве движения нет? Кто отменил?» Тут маленькая девочка, ее должна встретить на автовокзале мать. Куда с ней? — Что? — растерялся от невообразимой наглости Леона парень. — Сволочь! Еще спрашивает. — Да я все ваше Нелидова! — Поактивнее, поактивнее, граждане! Заглянул в автобус пожилой, тоже в пятнистой форме, но с брюхом. Такого трудно было представить летящим с парашютом на голову врагу. «В Москве чрезвычайное положение. Багаж проверим и сможете забрать. Спиртное к ввозу в Москву запрещено. У кого есть, лучше сразу сдайте. И у кого нет? Неужели никто не везет в Москву спиртное?» «В случае неподчинения...» Вдруг широко, с хрустом в челюстях, зевнул. «Военные патрули стреляют без предупреждения. Учтите, граждане!» «Куда девочку?» Я должна встретить на автовокзале мать! крикнул Леон. Не до девочек сейчас, ответил пожилой, правительство позаботится. Леон полез в рюкзак за транзистором, привезенным в счастливые невозвратные годы отцом из Парижа. Должны же передавать новости. Если не наши, то BBC. Он и глазом не успел моргнуть как молодой с автоматом, словно репку из земли, вырвал у него рюкзак. «Хочу достать транзистор!» — крикнул Леон. «Радио слушать тоже запрещено!» Молодой, быстро и сноровисто, не иначе как служил раньше таможенником или тюремным надзирателем, обшарил рюкзак. Задумчиво уставился на потертый транзистор. «Барахло, Баранов!» — подошел пожилой. «Гонконговский Филипс, 77-го года. К нему нужен адаптер. Бери Конзюлиса, Рахимбаева, дуйте в коммерческий на Чернышевского. Пожарьте там, если из Третьего Гвардейского еще там не побывали. Живее, живее, граждане!» Жарко, безветренно было в Москве в это июльское утро. Листья досрочно сгорели на деревьях, устлали асфальт. В воздухе пахло дымом. Стекла на первых этажах были сплошь повыбиты. «Россия, мать, права!» Протянулся по первой же стене странный, но понравившийся Леону лозунг. Только не очень было понятно, или «Россия, мать, права!» без уточнения, в чем именно «Всегда и во всем права!» и все тут. Или же «Россия, мать, объявлялась матерью права в том смысле, как понимали право древние римляне, то есть Россия объявлялась страной, где подразумевалось неукоснительно соблюдение законов. Лозунг был хорош в обоих прочтениях, хотя второе скорее выдавало желаемое за действительное. Ну да, собственно, для того, чтобы подвигнуть жизнь от действительного к желаемому – и пишутся лозунги «Россия — оплот частной собственности». Сразу за первым тянулся другой лозунг, вне всяких сомнений понравившийся бы дяде Пете. Этот лозунг тоже в известной мере опережал жизнь, но был неплох, как новые крепкие штаны на вырост. «Россия — мать веры», и этот лозунг лег на сердце Леону, Он подумал, что пока находился в Зайцах, в Москве кое-что изменилось. Во всяком случае, появились люди, сочиняющие приличные лозунги. Что-то мягкое, влажное ткнулось в ладонь. Это Колобухова Аня вложила в ладонь Леона крохотную свою ладошку. «Я боюсь», — сообщила Аня, — «это не наша улица, не Володаркина общага». Бросить Колобухову Аню было все равно, что не открыть на ночь клеточные двери кроликам, побрезговать блудными франками платины, не похоронить по православному обряду дядю Петю. Если бы Леон оставил посреди улицы Колобухову Аню, доверительные отношения между ним и Господом его немедленно бы прекратились. Господу было свойственно мимолетное эпизодическое великодушие, и того же он, похоже, требовал от своих любимцев. «Идем», — сказал Леон, — «увидишь дядю с ружьем, прячься за меня, отыщем с Божьей помощью Володаркину общагу». Они двинулись по разоренной улице Чернышевского. Хрустящее под ногами стекло почему-то наводило на глупейшую мысль а хряснутом об асфальт пенсне знаменитого революционного демократа. Бочком прокрался некто с выглядывающим из-под полы топориком, видимо, откликнувшийся на известный призыв к топору. В тонированные стекла коммерческого магазина «Орион», любопытствуя, въехал бронетранспортер, да и не выехал. Магазина, собственно, как такового не было. Среди темных и прозрачных осколков, сухих листьев, ярких этикеток и прочих бумажек валялся разодранный, никому не доставшийся бюстгальтер. Тут же благоухала лужица, образовавшаяся после разбития бутылки итальянского миндального ликера. Сизый, С лицом ежа, алкаш, на коленях, лбом вперед, не молился Аллаху, но, избегая осколков, схлебывал ликер с асфальта. Прохожие смотрели на него не столько с осуждением, сколько с сожалением, что сами не могут последовать его примеру. Главным образом из-за того, что буквально на глазах иссекала миндальная лужица — Слишком быстро схлебывал ликер сизый еж. В двадцатом гастрономе в подсобке произнес кто-то безнадежным треснутым голосом «двести ящиков водяры и масла». Ему не поверили. Не тому, естественно, что в подсобке водка и масло, а что сейчас хоть что-то осталось. На Леона и Колобухову Аню никто внимания не обращал. Вообще на лицах немногих, не подчинившихся, неизвестно откуда лающему радиоголосу, требовавшему разойтись по домам и не выходить до особого распоряжения, прохожих читалось разочарование. Их обманули. Коммерческие магазины были реквизированы пятнистыми автоматчиками по праву сильного в продуктовых и прочих пустота, как в обычные дни. Тут еще понаехали автобусы с милиционерами рассыпчато разбегающимися во все стороны с черным дубьем на перевес. Уже какого-то не в добрый час сунувшегося в разбитую витрину щетинистого хачика охаживали резиной по балде. Нигде, от угла улицы Чернышевского, до площади Нагина, или уже не Нагина, ли он не знал, как теперь называется площадь, равно как и кто был этот, как близнец, похожий на Свердлова, если верить бюсту в метро Нагин, не приметил ли он проявлений политической активности масс? Ни агитаторов-горланов-главарей, ни колонн-демонстрантов ни даже черносотенцев, бандитов, охотнорядцев, которые, если верить учебникам истории и демократическим ораторам, неизменно выползают на улицы в смутные часы истории, когда слабеет власть. Столь приглянувшиеся Леону лозунги предстали слоном на паутинных ногах с известной картины «Дали». То есть, хоть и были написаны на стене, Ровным счетом ничего не значили. Похоже, беспорядки, бунт, мятеж, вооруженное восстание, революция — что? Застали народ врасплох. Леон понял, что оказался свидетелем хоть и карикатурных, но исторических событий. Но на нем висела отбившаяся от Володаркиной общаги маленькая Колобухова Аня. Леон был скован — и замедлен в своих действиях, не поспевал за историей. Между тем, ближе к площади Нагина, или как она сейчас там, исторические события разворачивались во всей своей неприложности. Горло площади стягивали пятнистые, с короткими автоматами и ножами на поясе, солдаты, милиционеры, бронетранспортеры, Даже новенькая зеленая пушечка торчала трубчатой костью в горле площади. Леону хотелось туда, пока еще было можно. И он бы, несомненно, успел, если бы не Колобухова Аня, до которой вдруг дошло, что она ни в Нелидове у бабушки, ни в Володаркиной общаге у матери, даже не в автобусе, а неизвестно где, неизвестно с кем. Она закричала с таким ужасом и так громко, что Леон решил. Шальная пуля не иначе сразила маленькую Колобухову Аню. У пробегавшего мимо пятнистого солдата дрогнуло сердце. Он ловко поддел Леона кованым ботинком. Леон рухнул на асфальт. «Чего обижаешь, ребенка, Вож! крикнул солдат. «Не обижаю! Она сама!» Нас из автобуса высадили. Хочешь, сам веди ее домой, она адрес знает. Чувство оскорбленной справедливости сделало Леона бесстрашным. Но солдат уже был далеко, и получилось, что Леон проорал все это в никуда. Потерявшихся детей сдают в милицию, ведь так пробормотал Леон. Вокруг было полно милиционеров но ни одному из них невозможно было сдать Аню. Вероятно, милиционеры сейчас хотели, чтобы им сдавались те, против кого их сюда прислали, а не потерявшиеся дети. «Хочу домой, в общагу!» Серые глаза Ани были в слезах. Леон почему-то вспомнил северянина. На серебряной ложке протянутых глаз что-то там тра-та-та, та, -та, тра -та, -та. Пообещал, как только откроется метро, они поедут в общагу, общежитие рабочих чулочного завода, фабрики, имени, ордена, Володарского. Но пока что к метро хода не было. Хода вообще не было никуда. Площадь впереди была закупорена войсками. Сзади по улице энергично двигались подкрепления Редкие, интересующиеся разбитыми витринами, прохожие, как сквозь асфальт, проваливались. Только Леон, да повисшая у него на руке колобухова Аня, живыми соринками метались на ветру между сближающимися войсками. Леон схватил Аню на руки, атлантом вжался в облупленную стену. Пятнистый солдат. Щадящим ударом приклада вбил его, как гвоздь, во тьму нежилого, как выяснилось, подъезда. Неужто так сильны бунтовщики? Где они? Только успел подумать Леон. В подъезде остро пахло мочой. Пол был в битых бутылках. Окна наверху зияли. В колодце подъезда, как в мочевой органной трубе, гудел ветер. «Я боюсь, тут плохо» прошептала Колобухова Аня. «Действительно, было не очень хорошо». Леон посмотрел наверх и догадался, то Бог только что примерил полевую пятнистую форму, направил его в подъезд. Вдоль стены, вверх, оставляя по центру столб пустоты, тут был черный ход, Как лента, частично без перил, частично с провальчиками, обрывками, торчащей арматурой, спирально кружилась лестница, по которой при известной решимости вполне можно было забраться наверх к зияющим, хлещущим органным ветрам окнам, откуда площадь представала, как на ладони, ладони Господа. Решимости Леону было не занимать. «А я...» Услышал он голос Колобуховой Ани, когда уже преодолел один пролет и теперь собирался перебраться по арматуре на следующий. — А ты... — уличное пространство за дверью огласилось диким матом. Раздался глухой удар в дверь, матерный жестон, и словно наждачная бумага сверху вниз прошуршала по двери. Леон вспомнил, что на двери нет ручки, что сам он открыл ее нечеловеческим каким-то рывком на себя, просунув пальцы в занозистые замочные скважины. Второй уличный ходок оказался не столь удачлив. Бог ему не помог. Следовательно, нечего было ему делать в подъезде. Нельзя было оставлять внизу Колобухову Аню, «Я все слова, какие дядя сказал, знаю». Впервые, как покинули автобус, улыбнулась Аня. «И какие дядя не сказал, знаю». «А читать?» — тупо поинтересовался Леон. «Читать не а», — покачала головой Аня. «Буквы в старшей группе учат. Только Ленин могу прочитать». «Ленин?» — удивился Леон. «Так называется детский сад», — объяснила Аня. Везде «Ленин» написано. «А страна?» — спросил Леон. «Страна, где мы живем?» «А володарка страна?» — ответила Аня. «Или тоже Ленин?» — спросила почему-то шепотом. Леон опустил руку, поднял Аню наверх. Она была легкая и, похоже, не боялась высоты. «Хочу посмотреть из окна, что там делается», — объяснил Леон. «Посидишь здесь, постережешь рюкзак». Бетонная плита висела в воздухе на арматуре, как свифтовский остров ученых Лапута. — Знаешь сказку про ковер-самолет? — спросил Леон. — Неа, — ответила Аня. — Ковер знаю. У нас ночью в детском саду ковер украли и кашу. Милиционер приходил. Леон карабкался по лестнице, поторчащей из стены, как руки грешников из ада, арматуре перепрыгивая, или, переползая на брюхе через светящиеся пропасти между ступеньками, то вжимаясь в мокрую, как будто плачущую по этим самым грешникам стену, то скользя по бесперильному краешку, ощущая смертельное дыхание столба пустоты. Наконец в лицо ему ударил солнечный ветер. Леон достиг окна, вернее, пустой рамы. Тут был широченный, как стол старинного серого мрамора, подоконник. Леон с удобством устроился на нем, подобно римскому патрицию на Перу. Вот только представление по неизвестной причине задерживалось. Площадь была пуста. Все ведущие к ней и от нее улицы были, как серо-зеленый паклей, Заткнуты войсками, милицией, техникой, то есть ловушку представляла из себя площадь. И судя по тому, что нисколько не таились ловцы, подразумевалось, что зверь, звери, в загоне. Дело сделано, оставалось лишь ждать, на какой номер выскочит зверь. Звери. И он вскоре выскочил. Это был танк в единственном числе. Он выскочил точно на номер, над которым в данный момент в позе римского патриция расположился на сером мраморном ложе Леон. Колобухова Аня внизу сердито, как детсадовская воспитательница выговаривала крохотной куколке. «Будешь мочиться, Ленину отдам». Танк, вне всяких сомнений, сквозь какую-то засаду уже прорвался. Черные клубы дыма в огненно-электрическом, потрескивающем обрисе, в летящих искрах поднимались позади него над площадью. Решительно ничего не знал ли он про танк? Кто в нем? За что они? Почему? а уже был сердцем и душой на его стороне, потому что танк один шел против всех. Слишком неравны были силы. То был извечный гибельный протест, отношение к которому на Руси всегда циклично. Сквозь камни, коими официально побивались протестующие, стремительно прорастала трава любви, которую было не выпалоть, Ее можно было сравнить с любовью-жалостью по Достоевскому к каторжникам и арестантам. Если бы она не становилась яростно необузданной, случись протестующему по слабости, жалости или недосмотру рефлексирующих властей уцелеть. Колебания властям не прощались. Трава народной любви — неизбежно возносило протестующего на высоту власти, где ему оставалось либо сделаться последовательным тираном, тем самым исправив ослабевшую власть, закрепить на свой век народную любовь, либо, вознамерясь он, править совестливо, по-человечески быть свергнутым и растоптанным. Но танк, набезобразивший в центре Москвы, оставивший позади себя черные клубы дыма в огненно-электрическом посверкивающем абрисе, в летящих искрах, против которого были задействованы вооруженные силы, конечно же, уцелеть не мог. Даже если бы и прорвался сквозь эту и еще несколько засаду. Так что предположение Леона относительно его героизации и последующей тиранизации — Были не более чем необязательными упражнениями ума. Единственным желанием сидящих в танке, похоже, было умереть красиво, иначе, чем объяснить, что, покатавшись по площади, танк демонстративно задрал дуло в небо, развернулся боком, встал точно против наведенной на него пушки, возле которой немедленно начались судорожные хлопоты. Судя по тому, что отшвыривали ящик за ящиком, никак не могли подобрать подходящие снаряды.